Глава 2. Вечером мы с Лёвкой сидели в кафешке и, как всегда, пили пиво. Спокойная жизнь, чего ещё желать? Но внутри меня шевелился червячок сомнения. Я начал рассказывать Лёвке о странном предложении работы. Он пожал плечами и, как всегда, завёлся о будущей семейной жизни, о том, как они возьмут ипотеку, как будут отдыхать вместе, потом заведут детей и он будет воспитывать из своего сына настоящего мужчину. «И это Лёвка худой и в очках, ботон «Да нет, так он парень головастый, недаром его на работе очень ценят. Он программист в какой-то компании. Но когда я сказал о том, что предложили, какую сумму аванса сказали, когда я подпишу контракт, то Лёвка замер. Он мгновенно, а он умеет считать, выдал. «Но ведь это твоя зарплата за два года». Это твой аванс? А если ты свинтишь? Да его сразу не дадут. Деньги на депозит перечислят. И снять их можно будет только после командировки. Но все равно, это ведь такой хороший взнос на ипотеку. Левка начал прищуривать глаза. Он явно что-то прикидывал. Слушай, ты же мне друг? Давай ты мне дашь эти деньги. Я тебе расписку напишу. И я сразу взнос на ипотеку закрою. Я удивленно посмотрел на Левку. «Да, я понимаю, что после командировки, но, может быть, она не будет такой длинной?» Я усмехнулся. «А что я мог сказать?» «Да, Лёвка мой друг, почему бы его не выручить? Но вот когда я получу эти деньги?» Лёвка уловил на моём лице согласие. «Отлично! Я за пивом! Я угощаю!» И радостный Лёвка умчался к стойке. Чуть позже я всё-таки выразил сомнение. «Может, это жулики?» «Лёвка!» Я не ожидал от него такого красноречия начал меня убеждать. «Да ты что? Жулики отнимают деньги, а эти дают». «Нет, это просто хорошая работа, которая попадается раз в жизни». Вот так я согласился на эту работу. Комиссия у этой организации была серьезная. Правда, добираться до нее пришлось через весь город. Поликлиника была, скорее всего, ведомственная, а может быть, просто сюда направили. В конце я даже устал. Показалось, что прошел десятка два кабинетов. И во всех были серьёзные тётеньки и дяденьки, даже пошутить не с кем. Дома я ничего не говорил. Так, общался с родителями сквозь зубы. Ещё бы, обидели они меня серьёзно. Ну как такое стерпеть? На работу ходил, как на автомате. Позвонили мне через три дня, пригласили в офис, где сказали, что прошёл отбор и принят на работу. Выезжать сказали через два дня. Нужно было ехать на турбазу, там пройти обучение а потом командировку. На работе как-то быстро отпустили, даже обидно стало. В общем, не ценят, что ли. Ну, черт с ними, без них обойдусь. Дома я сказал, что нашел новую работу и уезжаю в командировку. Оттуда буду звонить. Ну, мама, как всегда, запереживала. Отец же отнесся по-мужски, пожелал мне удачи и сказал, «Сын, ты становишься мужчиной». Но он всегда выражался как-то торжественно. В офисе я подписал контракт, в котором, честно говоря, мало что понял. Конечно, это не верх безрассудства, но в глубине у меня все-таки были сомнения. Но опять же, вспоминая последние события, я чувствовал, что все идет как надо. Мне сказали, что надо к концу недели приехать в город Н. Я съездил на вокзал, купил билет и на завтра был уже в поезде. И вот я в дороге. Двое суток в поезде я спал на полке. Пока ехал, в голову лезла всякая ерунда. Например, мысли о моей способности читать память предметов. Откуда это? Хотя, первое проявление такой способности было в далеком детстве. Помню, в детском садике меня наказали, подставили в угол. Совершенно не помню за что, да это и неважно обидно было. Это помню хорошо, все ушли гулять, а я стоял и колупал стену. Весь угол был ободран. Все наказанные вот так стояли и колупали. Мне надоело смотреть на стену, и я тихонько обернулся. Никого. Тогда я медленно и тихонько направился к игрушкам. Хотел взять совсем маленькую машинку и поиграть ею. По пути я споткнулся и полетел на пол. Ушибся сильно, но реветь не стал. Знал, что попадет еще сильнее. До машинки я не добрался, потому что послышался голос воспитательницы. Она зашла в группу, посмотрела на меня. Я стоял в углу, что-то взяла на столе и вышла. Когда я обернулся, то увидел, что она обронила зажигалку. Я схватил ее и начал в углу играть. Обида и боль куда-то ушли. Я поглаживал красивую зажигалку и думал, что после садика мы с Гошкой подожжем что-нибудь. И пока гладил зажигалку, неожиданно пошли картинки. И картинки движущиеся. Сначала я не понял ничего, потом же разобрал, Наша воспитательница ехала в машине и о чем-то болтала с черноволосым дядькой. Тот лихо крутил руль одной рукой, другой же гладил колено воспитательницы. Она была в короткой юбке. Потом машина остановилась и к ней подошел полицейский. Тут в группу забежали ребята и я больше ничего не увидел. Такие случаи были редки. Я, конечно, пытался вызывать это состояние, когда стал постарше, но ничего не получалось. Хотя я и читал литературу, потом шарился в интернете, ничего полезного для себя не нашел. Правда, я заметил, что проявление этого видения началось после всплеска эмоций, но не каждый раз. И было это примерно раза два в год. Вот и в этот раз началось все неожиданно. Я сильно понервничал на работе. На меня накричала бригадирша. Та еще мегера была. Не понравилась ей моя работа. «Долго возишься!» Смотри, премии за месяц не будет. Да и кто тебя учил так работать? Школьники и то быстрее и лучше сделают. Все это было в конце дня. Очень хотелось ответить ей, но просто не успел. Приехал старший прораб и увел ее. А у меня продолжалась обида. Я работал нисколько не хуже других, а может даже и лучше. Но оторвалась она на мне. И вроде замужем, и дети есть, а все равно вредная стервозная баба. Поехал я в таком настроении к подруге. Позвонить не смог, телефон как назло сел. Думал еще, чувствовал что-то не то. Подходил уже к подъезду, как меня опередил молодой человек. Он выскочил из паркетника и обогнал меня. В костюме, менеджер что ли какой. Возле домофона он замешкался, доставая ключи. Затем быстро открыл двери и убежал. Я подошел к дверям и увидел чехольчик от наушников. И вот тут меня накрыло. Я увидел этого менеджера, как звонит по телефону. Его стол, большой зал, где сидит много человек. А потом картины сменились. Я неожиданно увидел свою подругу. Кстати, думал вообще-то когда-нибудь на ней жениться. Она и он сидят на кухне и пьют кофе. Оба полуголые. Она в трусах и в майке. Он замотан в полотенце, в моих тапочках. «Да, в тапочках, которые я недавно купил и принёс подруге». «Вот здесь я в первый раз не поверил своей способности. Этого не может быть. Она не такая». А кто-то мне нашёптывал. «Такая? Такая?» В этот момент в подъезд входила женщина. Я проскользнул за ней. Поднимались вместе. Она на четвёртой, я на восьмой этаже. И вот дверь. Я замер перед звонком. «А может, развернуться и уйти?» «Нет, пойду до конца». Позвонил и стал так, чтобы не видно было в глазок. Услышал голоса за дверью. «Кто там?» «Пиццу заказывали?» Я изменил голос. Дверь приоткрылась. Я увидел лицо подруги. Ее глаза узнавали меня, и сожаление, и какая-то виноватость была в них. Потом она вздернула подбородок. «Что тебе надо? Ты почему не позвонил?» Я уже не слушая проскочил мимо и сразу на кухню. И там сидел в костюме тот менеджер. Он пил кофе и оторопело уставился на меня. Сзади хватала за руки подруга. Она пыталась вытащить меня из кухни. «Что это значит?» – обратился менеджер к подруге. Та стала оправдываться. «Это мой бывший. Я не знаю, зачем он пришел». И в этот момент я четко понял. Она со мной была, скорее всего, из-за физиологии. Я крепко сжимал спинку стула, и передо мной мелькали картинки. Среди них был и я, и другие. Череда мужчин возраста от 20 до 50 прошла перед глазами. И все они пили кофе в этой кухне. Я вспомнил, она всегда мягко, неназойливо просила подарочки. Я дарил. безделушки конечно. Иногда футболку, шорты, серьги. Ну а что я мог сказать? А ничего, развернулся и пошел прочь. Я ведь думал, что она меня любит. Обычно, когда приходил к ней она ухаживала, кормила, даже гладила меня, как ребенка. Так меня поразила измена, что ни о чем думать не мог. И главное, ни с кем поделиться не мог. Ну да, это же стыдно. Ну как так, мужчине изменила женщина. Значит, с мужчиной что-то не так. Или она тварь откровенная, или мужчина виноват. Так вот, не хотел я признавать свою вину. Но и винить ее тоже не хотелось. Понятно, что в первые секунды я внутренне сильно ругался, да и даже не внутренне. Когда спускался с восьмого этажа, встретил бабушку, лет 80. А я шел и матерился. Бабушка переспросила меня, «Что, что ты говоришь, внучок?» Я только махнул рукой и поспешил дальше. На следующий день я немного остыл и начал размышлять. А все-таки что это было? Как так опять получилось увидеть? Это что, на предметах остается память о том, что с ними было или вокруг них?» Попробовал поговорить с лёвкой об этом, но когда он попросил продемонстрировать, то ничего не получилось. Ну, Левка и развыл руками. Мы как раз пили пиво, и мне так захотелось дать по морде, еле сдержался. А вечером я звонил подруге. Не помню, что говорили, был пьяный, но что-то оскорбительное. Припоминаю, что она нисколько не оправдывалась. Измена подруги повергла в депрессию. Да и правильно, живешь так и думаешь, что все вокруг хорошо, что тебя любят, ну кроме Бригаирши на работе. А потом бац, и оказывается подруга изменяет, да еще оказывается и была с тобой только из-за подарков. Друг смеется над тобой, дома родители издеваются, особенно мама. Отцу, по-моему, все равно, чем его сын занимается, лишь бы все законно было». До его самого почти ничего не получается. Захочу, к примеру, освоить компьютер. Имеется в виду его ремонт. Так терпения не хватает сидеть вечерами и изучать литературу, делать задания. Хотел пойти на тренинг по зарабатыванию денег. Обещали большие заработки. Ладно, вовремя отговорили. Это Лёвка подсуетился, подогнал парня, тот и рассказал, как на этих тренингах лохов обывают А я уже и деньги хотел платить. Да и весна начиналась, а у меня весной всегда настроение подавленное. Раньше мама говорила, что витаминов не хватает, а сейчас даже не знаю. Сейчас, говорит, мозгов не хватает, чтобы нормально жить. Нет, чтобы в институте учиться, полезную специальность приобретать, ты на стройке болтаешься. Вот чему тебя там научат? Только водку да пиво пить. Последнее время я с мамой не спорил, ведь ничего не докажешь. Отец давно это понял и не вмешивался. Автобус вырулил на стоянку, я вышел и стал разминать ноги. Сидеть пришлось, упираясь коленями в спинку переднего кресла. Если немного, это ничего, но если почти пять часов, то это тяжело. Сначала сидишь в телефоне, потом глазеешь в окно, пытаешься уснуть и в конце концов начинаешь беситься. Обыкновенный провинциальный городок. Кругом города небольшие зеленые горы. Он в долине, в центре небольшой пруд. Ну, почти как все небольшие городки. Много советских и российских авто. Я увидел даже старые газончики и зилы. До транспорта на турбазу оставалось 4 часа. Я решил побродить по городу. Еще когда ехал сюда, залез в интернет, пошарился и случайно наткнулся на такую заметку. Там говорилось о том, что в этих краях была сильная цивилизация в древние времена. И буквально в самом городе остались следы. Захотелось посмотреть, и я пошел искать эти следы. Не то чтобы верил во все это, но с детства тянуло на всякие приключения, на всякую мистику. Однажды Наспор, ночью в полнолуние, пошел на кладбище и в центре на надгробье поставил три креста. Страшно было, аж жуть. Но спор есть спор, тем более присутствовали девчонки. Туда-то дошел нормально, кресты поставил. А вот обратно... Ноги почему-то отяжелели, я их еле передвигал. Хотел схватиться за железные прутья оградки, но как представил, что это все кладбищенское, так сразу охота прошла. Так я тащился по кладбищу, как вдруг почувствовал, прямо ощутил на спине чей-то взгляд. Вроде бы надо оглянуться, а не могу. Страшно. И ноги не идут. Орать себе дороже». Вот знаю, заору, накинутся на меня со всех сторон. И все, конец мне. Как до полза края кладбища, не помню. И еще придурок в конце все-таки оглянулся. Морду вдалеке увидел с горящими глазами. Она смотрела на меня, и я не мог отвести взгляд. Потом так и закрыл глаза и побежал. Ноги к тому времени отошли. Долго опасался заходить на кладбище. Хотя темноты не боюсь. Мне даже в темноте как-то комфортнее. Дошел я до башни. Снизу кирпичная, сверху похожа на шахматную ладью. Скорее всего, была раньше водонапорной башней. Захотелось перекусить, направился в магазин. Там при продовольственном отделе была маленькая забегаловка, кафешка. Встал, как положено, в очередь и обратил внимание на мужчину, который сидел за столиком и пил кофе. Уверенная посадка головы дорогой костюм и даже запонки. Вот запонки я видел всего два раза в жизни. Пока стоял в очереди, наблюдал за мужчиной. Впереди меня лениво перерогивали женщины. В магазин зашла девушка в короткой юбке. Я, естественно, обратил на нее внимание. А когда повернулся к очереди, то увидел, что мужчина стоит у прилавка и что-то заказывает. И что меня дернуло влезть? «Мужчина, вообще-то очередь здесь стоит». Я старался сказать это посолиднее. Женщины стоят, а вы что? Последнее получилось у меня несколько грубовато. Мужчина поворачивался медленно. Наконец его взгляд уперся в меня. И я впервые в жизни почувствовал, что я бледнею. У меня стало холодеть лицо, руки и даже ноги. Какое-то коченение пошло по всему телу. Я, конечно, испугался. Мужчина спокойно взял сигареты и вышел. Меня отпустило тогда, когда он сел в машину и уехал. Вокруг меня хлопотали женщины. «Что с тобой? Что с тобой? Может, скорую вызвать?» Я же медленно отходил. Что это было? Гипноз? Магия? Я сидел за столиком и тихо жевал бутерброд. Не мог думать, ничего не чувствовал. Вот так столкнешься с человеком, а потом задаешь себе вопрос. «А зачем это нужно было?» Только минут через десять я начал нормально воспринимать мир. И снова заглядывался на девушек и молодых женщин. Посмотрел на время. Пора идти навстречу. Собирали нас на автовокзале. Когда я подошел, я сразу понял, что это мои коллеги. Высокие, спортивные парни и девушки. Привлекали внимание. Всего было человек 10 Рядом с ними стояли спортивные сумки. Никто не курил. Я сидел на лавке среди старушек и смотрел на них. А чего рисоваться зря? И вот тут я почувствовал на себе взгляд. Я резко повернулся и увидел в машине того мужчину, который заморозил меня в кафешке. Хотя он сразу повернул голову, я все равно его узнал. Да и он меня. И чего он следит за мной? Но я мужчину не интересовал. Он смотрел на спортсменов. И у меня было ощущение, что из затонированных задних стекол Кто-то фотографирует ребят. Не успел я как следует подумать, как машина уехала, и я подошел к ребятам. Сначала я хотел сказать, что за ними наблюдали. Потом же подумал, а зачем? Да и что скажу? Что за вами кто-то смотрел? В общем, плюнул мысленно на того мужчину и стал знакомиться. А еще через 10 минут подъехала крытая грузовая машина, ГАЗ-66, и мы подлезли в кузов. Ехали на турбазу несколько часов. Трясло очень сильно. Да, здесь нужно ездить только на тракторе. На турбазу приехали после обеда. За воротами стояли несколько красивых деревянных домиков. Нас выгрузили и сказали идти в главный корпус. Там нас ждали несколько человек-инструкторов.